тогда как у рыб, пойманных в глубинных водах, больше кислорода, нежели азот Это наблюдение подтверждает ваши выводы. Ну-с, займемся-ка и мы наблюдением. Я посмотрел на манометр. Стрелва указывала глубину в 6000 метров. Наше погружение продолжалось уже целый час. Наутилус плавно опускался в воды все глубже и глубже. Воды, скудные жизнью, поражали своей неописуемой прозрачностью часом позже мы были уже на глубине три тысяч метров под уровнем моря около трех четверть лье а близость морского дна все еще не давала о себе знать однако на глубине четырнадцать тысяч метров я увидел среди кристально прозрачных вот темные силуэты горных вершин возможно горы были столь же высокие как гималаи или монблан даже более высокие ведь глубина бездна была неизмерима наутился скользил в бездонные глубины несмотря на огромное давление внешней среды я чувствовал как скрипят скрепы железные обшивки судна как изгибаются распоры как дрожат переборки как стекла в окнах сона казалось прогибаются внутрь под давлением воды если бы наше судно не обладало сопротивляемостью стали как говорил его командир его бы конечно расплющило. в то время как судно скользила по своей диагонали, едва не касаясь выступов скал, затерянных среди океанских вод, мне довелось видеть несколько известковых трубок представителей двух наиболее известных родов полихет-трубкожилов, спирабрисов и серпул, а также несколько образцов морских звезд «Астериас».